Низ ее силуэта украшали босоножки на шпильках. Верх же был, скажем, мягко, несколько проще остального. Рыжие кучеряшки, уложенные в стиле взрыв на макаронной фабрики, обрамляли круглую мордашку с замазанными кремом, но все равно заметными веснушками. Что ни говори, а веснушки под Новый год это солнечно. Думал, к красавицам и так мужиков набилось. Куда еще? А я с третьекурсниками живу, мил кота.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 Егору приходилось выступать с кавером. Но к чему такие подробности? Девочкам нравилось. Они затребовали сыграть на бис и радостно подпевали на чистом английском «Пам-пам-пам-пам-па-рам-пам-пам-манделей». В этот вечер покойный Дин Рид, возможно, в данной реальности еще живой, был плодотворен как никогда. Особенно понравились барышням Дин Ридовские «The Unforgiven is still Loving You»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 Они мигом смекнут, что это никакой не Дин Рид, не Демис Руссос и даже не Карл Готт, разрешенный в СССР. По крайней мере, их песни изредка звучали из радиоточки. Марыля вдруг соскочила на другую волну. «Дзевки! А давайте споем Егору нашу, душевную!» «Ты уверена?» – засомневалась Едвига, но та уже отобрала гитару и ударила по струнам. «Полонез Агинского!» «Прощание с Родиной!» «Вокально-инструментальный ансамбль песняры и женский квартет комнаты 404!» Девушки начали очень лирически, нежно. «Солнце праменной стужкой в узкой, Пероткало помный вечер. Край бацковский, край мой белорусский, Я тебя кажу на развитание, До да спотканья, до да сустречи!» Солнце лучик лентой узкой Повязал тот вечер.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 звон де кони, кони клич погони, Крочем сбагны ночи, с ночи шлях пророчи. Бойцы жаждут воли, воля, свет и доля, Звон брони да кони, кони клич погони, Из болота ночи путь свой напророчив. Приблизительный перевод с белорусского автора. Егор понял не все, но уловил главное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 — Дмитрий Федорович, а что со мной будет? — раскулила злодейка. — Тут, к сожалению, я должен сказать правду, — развел ладони Цыбин. — Думаю, вас расстреляют. Руками, глазами и мимикой лица лёха безмолвно прокричал Димке. — Ты идиот! Тот лишь бровкой повел, мол, не порти мне спектакль. Когда за страшной преступницей закрылась дверь,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 Сыщики раскрывают серьезные и сложные преступления. В ОБХСС их нужно искать. А коль не получится, высасывать из пальца, привлекая невинных. Когда станет нефтерпеж и придется уходить из угрозыска, то выбор лёхи будет в ГАИ, в участковые, в паспортную или даже в медвотрезвитель, но только не сюда. Ладно, Димон, лучше расскажи о Бекетове. Евгении Михайловиче?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 А верхняя планка твоя — преступная ненарезка огурца. Дима развел руками. Не я такой. Жизнь такая.